Глава 13. Столичная планета. Флоты ушли в рейд, работа правительства продолжалась в обычном режиме. Мощностей для выпуска новых кораблей хватало. К сожалению, приходилось расходовать ценные ресурсы на это направление. Судя по всему, война с Келлами предстояла долгой и изматывающей. С другой стороны, Не будет Келлов, их место рано или поздно займёт другая агрессивная цивилизация, захотевшая поживиться за счёт цивилизаций оров. Порох нужно держать сухим. Древняя поговорка жителей земли была как никогда актуальна. На оборону придётся тратиться, деваться некуда, и флот нужно укреплять, и новые технологии нужны. Главное вовремя разглядеть угрозу даже там, куда не достают сканирующие системы. Такая технология имелась и даже применялась. Джек сам использовал такую установку на своей милкомедии, но вот не задача. Сделав последний прыжок, установка вышла из строя, и теперь учёные трудились день и ночь, чтобы восстановить прототип. Надо поинтересоваться, как успехи у наших учёных. Работу возглавлял профессор Михеев. На связь вышел организатор. Михеев тут же ответил. Как дела, Павел Петрович? Как установка телепортации? Дела как сажа бела. Установка смонтирована. Узлы и детали по отдельности работают штатно, но когда мы их задействуем по схеме, никакого эффекта. Уже тысячи раз переделывали схемы. С тем же результатом. Ну как же, Павел Петрович? Ведь у вас есть и схемы установки, и инструкции по сборке. Вы делали это со своими учёными на Звездолёте. Если бы не собрали, то до сих пор мы бы болтались в межгалактическом пространстве, а не вели Звёздные войны. Вы совершенно правы. Там в стеснённых обстоятельствах, на краю гибели, без должного оборудования собрали А здесь имеется все, а установка не работает. Все дело упирается в сгоревшие микросхемы при последнем прыжке. Мы не можем их восстановить. Допустим. Думаю, настало пора задействовать стратега. Полу вопрос, полу утверждение повисло в воздухе. До сих пор они не решались этого делать только по одной причине. Боясь, что стратег выйдет из-под контроля. На самом деле не он у них находился под контролем, а они у него. И он о них заботился больше, чем они о нём. Стратег берёг людей, боясь остаться один на один с космосом. С появлением людей появился смысл существования цивилизации, смысл в её развитии. Несомненно, стратег знал больше, чем сообщал людям. Некоторые аспекты не освещал и вряд ли когда-нибудь это сделает. Опасения насчёт него не имели под собой почвы. Годы жизни на планете, а теперь война с Келлами подтвердили лояльность стратега и приверженность к выбранному курсу: строить цивилизацию, защищать и жить с людьми. не имело смысла таиться. После некоторой паузы профессор ответил, что согласен с Джеком. Пора подключать планетарный интеллект. Сам он расписывается в своей несостоятельности создать установку. Стратег давно наблюдал за учёными и ждал, пока они сами к нему обратятся. Инициатив он не проявлял. Стратег нужны новые технологии, чтобы раз и навсегда положить конец нападениям на наш звездный сектор. На мой взгляд, технологии достаточно совершенны, и доказательством тому служат успехи в звездной войне с Келлами. Ты прав, я о другом. Нужно не ждать, когда враг подойдет к нашим звездным системам, а самим наносить превентивные удары. И отслеживать потенциального противника на дальних рубежах, далеко от наших звёздных систем. Можно привести в жизнь твой план, организатор, отправив автоматические патрули в любой звёздный сектор вселенной. Сколько времени они затратят на полёт? В данном случае время не имеет значения, они будут лететь столько, сколько нужно. Допустим, обнаружат потенциальную угрозу. И как мы её нейтрализуем, будем лететь тысячи лет. За это время всё может измениться. В данном случае такая переменная не играет большого значения. Ты сам сказал: "Всё может измениться". Биологические цивилизации живут мало: зарождение, развитие, расцвет и угасание. Ты не понял. Я говорю о мгновенном преодолении пространства, так как мы это сделали на Милкамеде. Но ты же говорил, что установка вышла из строя. Так и есть. Учёные работают над этой проблемой, но не могут справиться. Если удастся создать установку и оснастить ей у кораблей космос станет ближе. Расстояния перестанут играть решающую роль. В чем проблема? Почему не могут? Джек обрисовал ситуацию. Стратег задумался, потом задал вопрос. Получается, что прототип создан, но не работает. Именно так. Хотя работать должен. Ранее работал. Нужно проанализировать все узлы и детали, понять принцип действия. Подключаясь к ученым, стратег, помоги с установкой. Мой долг помогать людям в развитии цивилизации оров. Я займусь проблемой. Хорошо. Профессор Михеев введёт тебя в курс дела. Уже вводит. Общение прервал вызов Индиры. Дорогая, я занят. Сейчас не время, было начал он. Индира его не слушала. Ты ознакомился с отчётом командующего Быстрова? С отчётом? Нет, с докладом, да. Мы победили. Мы победили, но потеряли детей. Что? Горло сдавило от предчувствия беды. Дети не вернулись, она почти кричала. К нему вернулся голос. Как они погибли? Я не знаю. В отчёте только информация, что они ушли в рейд по тылам вместе со своими флотами. И ещё Быстров назначил нашего сына Макса командующим флотилией. в которую входили три флота разбросанных по звёздному сектору Келов. Давай, приезжай, разберёмся. Если есть возможность их спасти, спасём. Еду. Как же так? Почему мои дети? А если не мои, так чьи-нибудь ещё. Война не обходится без жертв. К этому нужно быть готовым. Но почему Быстров отправил целую флотилию в тыл Келов? Он бросил взгляд на план операции. Тот не предусматривал такого тактического хода. Почему Быстров сделал этот шаг? Нужно изучить материалы, прежде чем разговаривать с командующим. Эмоции плохой советчик и никудышный помощник. Рассудив таким образом, открыл доклад Бестрово и углубился в чтение. Такой тактический ход объяснялся очень просто и логично: оттянуть силы Келлов от Тордера с тем, чтобы дать ему возможность дойти до своего звездного сектора, а самим нанести максимальный урон промышленным объектам Келлов. Получалось, что в целом упрекнуть командующего не в чем. Он действовал так, как и должно, а то, что выбранные для операции соединения попали его дети, чистая случайность. Размышление прервало Индир, вбежавшая в кабинет и кинувшаяся к нему. Мы потеряли детей, почему мы, за что? Джек понимал, это истерика матери, которой горе затмило её разум. Обнял, прижал. Успокоил, насколько это возможно, и проговорила бодряюще: "Успокойся. Возьми себя в руки. Всё не так плохо. Пока ничего не случилось. Сведений об их смерти нет, нет и информации о действиях флотилии. У нас с тобой хорошие, умные дети. Их не так просто убить". В её глазах появилась надежда. Она вытерла глаза и посмотрела на Джека. Так что же мы сидим, нужно действовать. Ну вот, другое дело. Согласен. Давай действовать. И велел установить связь с Быстровым. Тот ответил сразу. Командующий, ещё раз примите мои поздравления с победой. Мы сейчас с министром обороны просматривали отчёт о проведённой операции. Вы практически в точности следовали тактическому плану, разработанному нашим штабом. Но зачем вы оставили флотилию наших кораблей в тылу Келов? И что сейчас с ней? Быстров понимал: задан серьёзный вопрос в сладкой упаковке лести, от ответа многое зависит. Решил отвечать так, как есть. Идея оставить в тылу врага флотилию родилась не сразу. Сначала я оставил 3 флота, чтобы дезориентировать келлов, так как флоты в тылу должны нанести удары по промышленным центрам, посеять в рядах келлов хаос. После я доработал тактический план, подумав о том, что будут делать флоты после нанесения ударов. Решил усилить боевую мощь, объединив флоты во флотилию. Командующим назначил молодого и подающего надежды командующего Макса Джексона. И тут его как громом поразило. Джексона. Организатор тоже Джексон. Неужели это его сын? Вот почему он звонит и интересуется. Но решил не прояснять этот вопрос сейчас. И что сейчас с Флотилией? В настоящее время информации нет. Какие флоты вошли во флотилию? Три флота Азуми, Симидзу, Виноградова и автоматический флот под командованием Бус. Вы поставили им боевую задачу по каким объектам нанести удар? Нет, они сами выбирали объекты для нанесения удара, исходя из оперативной обстановки. Жду вас вместе с пленником по прибытии сразу ко мне. Слушаюсь. Да, кстати, как ведёт себя пленный? В высшей степени корректно, восхищается нашим боевым мастерством и утверждает, что мы не оры, поэтому и воюем по-другому. Он прав. Вы что ответили? Постарался убедить, что он не прав, и мы всё-таки оры. За тысячу лет трансформировались, поменяв среду обитания. В воду на сушу. Поверил? Думаю, не очень. Он говорит о мире между нашими цивилизациями на уровне высшего руководства. Вот, это серьёзно. Пообщайтесь с ним. Такой путь оптимальный для нас. На этом общение закончили. Индира несколько успокоилась и вопросительно смотрела на Джека, дескать, что дальше? Как бы отвечая на её немой вопрос, он активировал один из сенсоров на своём рабочем терминале. В тот же момент образовалась голограмма стратега. Слушаю вас, организатор. Скажи, есть информация о флотилии под командованием Макса Джексона? Индира замерла, приготовившись к самому худшему. Джек тоже напрягся. Стратег почувствовал их волнение и ответил предельно развёрнуто. Конечно. Доклады идут постоянно. Влатилия атаковала промышленный мир Солис. Очень удачно уничтожив объекты, и теперь идёт на прорыв к нашему звёздному сектору. Во время боёв Влатилия применила новые тактические схемы. Почти потеряла авиацию, осталось 20% от первоначальной численности и использовала минные тральщики, устанавливая минные поля. Тоже очень удачно. В настоящее время идет на прорыв, практически не имеет боезапаса, только мины и использует истребители для тарана кораблей. Каковы шансы на прорыв к нашему звездному сектору? Шансов крайне мало. Они пытаются установить минные поля по флангам, чтобы успеть прорваться. Расчеты показывают вероятность исполнения такого плана 10 процентов. Надо сказать, они сделали очень много в тылу Келлов, больше, чем от них ожидалось, больше, чем они могли. До столкновения с флотами Келлов осталось пара суток. Джек, надо что-то делать. Нельзя ждать сложа руки. Никто и не собирается ждать. Стратег, мы можем помочь флотилии прорваться. Можем, но нет связи. Келлы её глушат. Наши флоты опаздывают к месту боя на 12 часов, если стартуют сейчас. Какие ещё варианты? Других вариантов не вижу. Я вижу. Нужно связаться с высшим руководством Келлов и поставить ультиматум: если они атакуют флотилию, мы уничтожим их флоты, которые взяли в плен. Джек посмотрел на Индиру. У неё горели глаза. Она готова на всё, чтобы спасти своих детей, действуя как мать, но не как министр обороны. Министр права. В этом предложении есть зерно здравого смысла. Нужно действовать незамедлительно. У нас есть Срен, который стремится к миру. У него есть контакты с высшим руководством цивилизации. Соединяй с Быстровым. Как только связь установилась, тут же приказал доставить в пункт связи командующего с Рена для беседы с ним. Быстрого ничего не оставалось, как корректно попросить Срена проследовать в пункт связи для беседы с высшим руководством цивилизации Оров. Тот безропотно проследовал в центр связи, не выказывая враждебных намерений. Командующий Сран, я организатор цивилизации Оров Джек Джексон. Вы хотели побеседовать со мной о будущем мире? У меня и сейчас остались такие намерения. Готов обсудить с вами этот непростой вопрос. И в качестве первого шага доброй воли прошу вас ходатайствовать перед своим высшим руководством о пропуске нашей флотилии, которая находится в вашем тылу и сейчас пробивается в свой звёздный сектор. Это сложный вопрос, организатор. Флот за флот. Я попытаюсь убедить руководство пропустить вашу флотилию. Вы, в свою очередь, отпустите мою в свой звёздный сектор. Хороший размен и хорошее начало для налаживания отношений. Индира умоляюще смотрела на Джека. Для неё сейчас не было ничего важнее, чем спасение детей. И спасение находилось в руках организатора цивилизации Оров и отца. Джек взвешивал все за и против. Он решал не как отец, а как высшее государственное лицо цивилизации Ор. то, что в телу находились его дети, не должно влиять на принятие решения. Государственные интересы прежде всего. Стратег, сколько кораблей мы взяли в плен? Десять тысяч вимпелов. Много. Размен неравнозначен. Срен, мы захватили десять тысяч кораблей. У вас в тылу находится всего две тысячи. Предлагаю отпустить пять тысяч по твоему выбору, остальные в зависимости от того, как пройдут переговоры. Хорошее предложение и хорошая сделка. Мне нужна связь с руководством цивилизации. Вам будет предоставлена связь. Индира все смотрела на мужа, в глазах проступала разумность. Испуганная женщина вновь становилась государственным деятелем высокого уровня. Думаешь, они согласятся? Посмотрим. По реакции Срайна можно судить, что да. Не цени, дай ему связь с руководством. Спешить нельзя, иначе он поймёт, что мы можем пойти дальше и отдать весь флот, а он нужен нам как сильный аргумент в переговорах. Пожалуй, ты прав. Прости мне слабость, но я сильно испугалась. Ничего, бывает. Не каждый день приходят такие новости. Ну ладно, я в порядке. Нужно работать. Я пойду. Подожди. Нужно закончить дело. Связался с Быстровым и распорядился предоставить срочную связь. Посмотрим, может быть, удастся вытащить нашу флотилию, застрявшую в Телукелов. Поговорив с Быстровым, дал команду стратегу отслеживать переговоры с Рано со своим руководством, и в случае если они пойдут не в том русле, прервать. Организатор, я могу транслировать переговоры прямо сюда, и вы сами сможете принять решение, когда их прервать. Отлично, я готов. Теперь Джексон и Зира напряжённо ждали сеанса связи. Волнение отражалось на лицах обоих. Наконец пошёл перевод. Срен. Координатор цивилизации Бленга. Мои флоты взяли в плен оры, они умеют драться, и нам лучше найти с ними мир. Бленга. Командующий, будь стойким, нужно перенести позор плена. Зачем отрываешь меня от дел? Срен. Понимаю вашу занятость и обращаюсь исключительно потому, что настала пора закончить войну. Я видел Лоров, они стали другими, совсем не похожими на тех, кого мы знали. Они стали применять другую тактику в войне с нами, все время ее меняя. У нас мало шансов победить. Лучше сделать мирную передышку. Бланга. Ты лучший командующий цивилизации и знаешь, что говоришь. Нужно обдумать сказанное тобой. Срен, времени на обдумывание нет. Руководитель цивилизации Оров предлагает в качестве первого шага обменять пять тысяч захваченных кораблей на две тысячи, находящихся у нас в тылу. Хороший обмен, выгодный. Бленга. Откуда ты говоришь со мной и как вышел на контакт с правителем Оров? Срен. Я взял на себя инициативу и попросил командующего флотами связать меня с руководством Оров, чтобы прощупать почву о возможности будущего мира. Сейчас я лечу на их столичную планету, где меня примет организатор цивилизации. Беседу веду из центра связи флагманского корабля. Наступила тишина. Видимо, Бленго решал, как поступить, и взвешивал все за и против. В настоящий момент за перевешивали. Бленго, ты убедил меня предложить такой план действий. Пусть флоты Оров прекратят огонь и следуют в сопровождении наших эскадр к границам своего звездного сектора. Там произведем обмен. В случае положительного решения вопроса приступим к переговорам о Мире на высшем уровне. Сам летишь на столичную планету и готовишь переговоры с Рен. Слушаюсь, координатор. Вы как всегда мудры. Связь закончилась. Джек вытер выступивший на лбу пот. Инзира от волнения дрожала. Связь закончилась. Доложил стратег Тут же последовал вызов от Бестровой, и он воодушевленно доложил о том, что уже знал Джек. Порегласси на связь с Реном. Нужно доигрывать партию до конца. На связи организатор цивилизаций Оров. Что решило ваше правительство? Правительство согласилось на обмен с некоторыми добавлениями. Хорошо. Определите, какие флоты пойдут домой, а какие останутся. Далее под конвоем наших эскадр они могут двигаться к границам своего сектора. Там произведем обмен. Ваз жду на столичной планете. Продолжим общение. Все выполнил в точности. Джек связался с Быстровым и дал команду предоставить связь с Рену, а также организовать сопровождение пяти тысяч кораблей к границам сектора. На границе во время обмена. келов не провоцировать. Как только наши флоты войдут в звёздный сектор, доложите. Всё. Дело сделано. Теперь от Джека ничего не зависело. Осталось только ждать и готовиться к предстоящим переговорам. Индира подошла к нему и поцеловала. Ты настоящий организатор. Не растерялся. А я вот нет. Нужно менять работу. Не торопись. В такой ситуации у кого хочешь нервы сдадут. Давай лучше зададим вопрос стратегу. Как скоро наша флотилия подойдёт к границам сектора? По расчётам через 10 суток. Если нет, то позже. Понятно. Теперь это не имеет значения. Дело сделано. Я переволновалась. Даже не знаю, как быть дальше. Я не могу отпускать детей в боевые рейды. Поздно, дорогая. Поздно. Они уже не дети, а боевые командующие, на них равняются и с них берут пример.